иудейские первосвященники. Вообще, в угорицких текстах немало фрагментов, которые в той или иной мере связаны с Библией и иудейской религией, видимо, между угорицкой и иудейской религиями имелась тесная связь. Сходство этих двух религий объясняется общими для них древнесемитскими мифотворческими традициями. Различие же — тем что семитские племена оказались оторванными друг от друга и прошли разные пути складывания верований когда в тринадцатом веке до нашей эры израильские племена пришли в ханаан они принесли туда с собой множество культов сформировавшихся в ходе кочевой жизни история союза племен в тринадцатом веке до нашей эры На территорию Ханаана с юга из пустыни пришли семитские племена. Постепенно они завоевали существовавшие здесь города-государства, изгнали, уничтожили или ассимилировали местное население. Сказания, вошедшие в Библию, повествуют о том, что прежде эти племена долго жили в рабстве в Египте. Затем Бог Яхве освободил их с помощью Моисея, который на горе Синай заключил от имени их союз, завет с Богом, пообещавшим дать им райскую землю Ханан. Разумеется, завоевание Ханана произошло не за несколько дней. Против завоевателей выступило население городов-государств. К тому же еще было немало желающих захватить эти территории. Израильтянам пришлось вести борьбу, седомитинами моавитинами Филистимлянами, миианитинами сеавином царем ора враждебные израилю племена часто одерживали победу над племенным союзом что объяснялось его недостаточной сплоченностью во время военной опасности во главе союза вставали избранные военачальники в библии их называют судьями наиболее известными из библейских судей были Девора, Гедеон, Иефай и Самсон. Образ жизни поселившихся в Ханаане израильских племен под влиянием более развитого в общественно-экономическом отношении местного населения претерпел значительные изменения. Вместо избираемых время от времени судей во главе племенного союза оказались цари. Так возникла монархия. Первое израильское государство на территории Палестины. Первым царем Израиля был Саул около 1030-1010 годов до н.э. О его правлении мы знаем немного, зато Библия подробно рассказывает о втором царе Давиде около 1010-970 гг. до н.э. Давид был выходцем из иудейского племени. Он стремился укрепить в Палестине сильную централизованную и деспотическую власть, изгнав Иевусеев из Иерусалима. Он захватил его и превратил в столицу всего государства, поэтому Иерусалим называют городом Давида. Царь приступил к перестройке города, которое завершилась уже в правлении Соломона, царя Давида. Для укрепления царской власти Давид провел значительную централизацию культов. Он превратил гору Сион в Иерусалиме в центр культа Яхве. Планировал он также воздвигнуть храм, однако осуществлено это было лишь при его преемнике. Он расширил и укрепил границы государства. Окружающие страны не могли воспрепятствовать царю. Египет в это время находился в стадии упадка, а Сирия еще не была достаточно сильна, чтобы вмешиваться в дела Палестины. Преемником Давида стал царь Соломон в 970-931 годы до н.э., который стремился поддерживать добрососедские отношения со всеми государствами, зачастую с помощью династических браков у него было около тысячи жен, В союзе с финикийцами он вел большую морскую торговлю, сделал все для оживления внутреннего рынка. Однако экономический подъем страны не сопровождался повышением благосостояния населения, росла пропасть между богатыми и бедными. Большая часть населения влачила нищенское существование.